А немецкая батарея, словно пытаясь отомстить за происшедшее, все еще била по лесу. Пока над полем пикировали штурмовики, казалось, что она замолчала. А сейчас снова стали слышны разрывы ее снарядов за спиной в лесу. И Серпилин вдруг подумал, вот сейчас, когда уже все кончилось, кого-нибудь непременно там в лесу убьют последним или предпоследним снарядом. Так оно почти всегда и бывает, как назло. Наши артиллеристы, продолжавшие до этого бить по полю, снова перенесли часть огня вглубь за дубовую рощу, стараясь вывести из строя эту последнюю немецкую батарею. Серпилин прислушался, сзади в лесу было тихо. Все кончилось. Дымный полок оторвавшись от земли, поднимался над верхушками деревьев. Потом невдалеке послышался скрежет остановившихся гусениц, и в окоп наблюдательного пункта спрыгнул Галчонок. «Товарищ командующий, остановили и полностью уничтожили», сказал он хриплым, еще нечеловеческим, не остывшим от боя, содрогающимся голосом, таким, как будто он не стоял на твердой земле, а его еще три слоя дергало там, внутри танка. Ну, положим, не полностью. Частично обратно удрали. Да иначе и быть не могло по условиям боя, сказал Серпилин, махнув рукой в сторону Могилева. Он не хотел укорить Голчонка. Наоборот, человека можно только хвалить за такой бой. Но привычка уточнять сработала даже и в эту минуту. «Полностью» — это значит «полностью». Сколько появилось в поле зрения, столько и осталось на поле боя. «Я про тех, что прорвались на дорогу, товарищ командующий, семь танков. Из них четыре «Тигра», четыре штурмовых орудия, четыре бронетранспортера, и пехоты. Этих всех полностью. 47 пленных». «И тоже не полностью», — сказал Серпилин. Один тигр своими глазами видел, ушел от вас. И от штурмовиков ушел. Один ушел, да, согласился Голчонок. Забыл о нем. А может, на этом тигре самых командующий Могилевским укрепленным районом? Или кто там у них, главный, спасался, сказал Серпилин. И усмехнулся. Ничего, теперь уже никуда не денется. Считаю, это было последнее их усилие. Мы спросим, кто на том танке был, пообещал Галчонок. 47 пленных взяли, из них 5 офицеров. Спросим у них. А сколько всего машин уничтожили? Не только на дороге, а всего еще не посчитали? Еще не посчитали, товарищ командующий. В горячке одному кажется, что он подбил, а другому, что он. Подсчитаем, сообщим. И сам повоевать успел, спросил Серпилин. Прежде чем подойти к нему, Голчонок вытер лицо, но на шее у него оставалась пороховая копоть. «Немного», — сказал Голчонок. «Вышел на танки понаблюдать за боем. Несколько выстрелов дал». «Ну что ж, спасибо», — Серпилин обнял Голчонка. «За все, включая этот бой, будете представлены военным советом армии к высокой награде. Заслужили ее». Передайте благодарность всему личному составу от имени военного совета. И приданных вам частей не забудьте, они тоже заслужили». «Не поглядите, как мы их там накрошили?» – спросил Голчонок. Чувствовалось, как ему хочется, чтобы Серпилин поглядел. «Извини, не могу. Надо ехать. Считаю, что благодаря вашим действиям Могилев сегодня...» наверняка падет. Так что сам виноват. Спешу туда. Но, несмотря на то, что сказал «спешу», остановился и, словно боясь выпустить из памяти, еще раз посмотрел в сторону Могилева на поле над дымы, стоявшие над еще недогоревшими танками высокие длинные. День был безветренный, и только после этого вместе с Галчонком и Сенцовым пошел в лес к оставленным там машинам. Избитые обожженные осколками сосны сочились смолой, резко пахло хвоей и гарью. Только что расщепленные снарядами стволы белели среди темной зелени, как голые кости, торчащие из открытого перелома. Оба Виллиса и бронетранспортер были наготове. Но когда Серпилин уже подошел к Виллису, показался быстро шагавший Ильин. Сзади него, подгоняемый двумя автоматчиками, шел немецкий капитан-танкист. «Товарищ командующий, разрешите доложить?» Оставив немца позади себя, отрапортовал Ильин. «Бойцами веренного мне 332-го стрелкового полка» Захвачен в плен капитан немецкой армии, командир дивизиона штурмовых орудий. При допросе после взятия в плен дал важные показания. «Какие?» — спросил Серпилин. Ему не верилось, что в горячке сразу после боя этот капитан мог дать важные показания. Сообщил при допросе, что приказ во что бы то ни стало прорваться из Могилева получен командованием Могилевского укрепленного района по радио, непосредственно от генерал-фельдмаршала Моделя. Что-то ты путаешь. Сказал, путаешь потому, что знал, Модель никакого отношения к Могилеву иметь не может. Командует группой армии Северная Украина, а группой армии Центр командует фельдмаршал Буш. Кто допрашивал, я допрашивал, значит, напутал. Подведите немца. Немцы подвели. Теперь он стоял в двух шагах от Серпилина, между двумя автоматчиками, обезоруженный, с черной расстегнутой кобурой парабелума на ремне слева, с рыцарским железным крестом на шее, с лицом темным от пороховой копоти, как у наших тоже еще не остывший, весь перевернутый, перекрученный после боя. Плечи и руки подергиваются, словно ему холодно, но стоит прямо, даже голову задрал вверх. Молодой и с рыцарским крестом. Капитан, медленно подбирая немецкие слова, которые хорошо помнились, но со скрипом не сразу составлялись одно с другим, сказал Серпилин. Вы после взятия в плен сообщили, что приказ на прорыв из Могилева получили от фельдмаршала Моделя. Очевидно, это ошибка. Господин генерал, я сказал правду. Нам перед боем прочли приказ фельдмаршала Моделя. Вами командует не Модель, сказал Серпилин. Не знаю, господин генерал. Нам прочли приказ фельдмаршала Моделя. Нам сказали, что он вступил в командование группой армий «Центр».